Глава девятая. О женской красоте и коварных планах. Бедный Геннадий. Знал ли он, что обычная поездка в Зеленухе, где ему предстоит судить товарищеский матч, превратится в адский ад? Не знал. А должен был догадаться. Он вообще-то тут родился. Хотя я заметил, что деревня к местным более лояльна, чем, например, ко мне. И все же не стоило Геннадию так расслабляться. Сказать честно, для меня все последующие события стали тоже несколько неожиданными. Не во всем. В большинстве случаев я уже перестал удивляться проклятию Зеленух. Еще днем в саду, когда мы устроили совет, на котором присутствовали я, Андрюха, Наташка и Светланочка Сергеевна, Был утвержден новый план действий, вернее, частично отредактирован старый из-за появления нового действующего лица. Порчу колхозного имущества в виде футбольного поля доверили, как и задумывалось, Матвею Егорычу. В помощь ему определили Семена. Все-таки человек он пожилой, а пацан у нас резвый. Дед Моте будет руководить, Сенька копать. Здесь обошлось без изменений. Правда. Кандидатура младшенького стала камнем преткновения. Госпожа Милославская уперлась, как баран рогами, что Сенька для столь глобальных махинаций слишком мал. Типа, незачем портить ребенка своими аферами. Спор продолжался ровно до того момента, пока к нам не присоединились дед Мотя и непосредственно предмет спора – Семён. Им надоело сидеть дома. Ничего интересного они там не придумали, даже удивительно, при богатой-то фантазии деда, поэтому пришли к школьному саду, чтобы разыскать нас. Увидев маман, Сенька сначала немного зажался, но потом, чувствуя поддержку и крепкое товарищеское плечо своего наиближайшего соратника Матвея Егорыча, раскрылился конкретно, даже позволил себе небольшой бунт. «Если не пустишь, убегу!» «Слово даю. Поняла?» Зловещим тоном сообщил младшенький маман. «Не знаю, куда он собрался бежать, честно говоря. На месте Милославской я бы не велся, на словам малолетнего шантажиста, и еще бы дал пинка для скорости, но она, видимо, слишком трепетно относилась к младшему сыну. В сложившихся обстоятельствах это было только в тему. Лишние руки нам очень нужны. Симеон? Светланочка Сергеевна уставилась на него, будто вообще в первый раз видела. Сдается мне, раньше со стороны пионера не было попыток к открытому противостоянию. Зеленухи, заразная штука, меняют людей на раз. «Правильно, пацан!» – дед Мотя похлопал Сеньку по плечу. Негоже, мужику под бабскую дудку плясать!» «Матвей Егорыч, уж кто бы говорил!» Милославская сразу перекинулась на деда. «Прекратите сбивать ребенка с пути!» «Я не ребенок!» – заявил Семен и шмыгнул носом. Потом, наверное, чтобы добить родительницу окончательно, он, цыкнув сквозь зубы, сплюнул на землю смачно, по-взрослому. У маман было такое выражение лица, будто ее сейчас хватит удар. «Семен!» — повторила она в который раз, прижав обе руки к груди. — Ты несколько дней в этом месте, а уже ведешь себя как шпана. — Молодец, Сенька, даешь свободу юным пионерам. Дед Мотя походу поставил целью взрастить из младшенького настоящего брутального мужика прямо сейчас. Или довести Милославскую до припадка. Не знаю, какая версия ближе к правде. На маман он поглядывал со значением. Типа, змеиную натуру не спрячешь, сколько ни пытайся. Видали мы таких. Светланочка Сергеевна дурой не была. Моментально оценила Матвей Егорыча провокатором и подстрекателем. Она набрала воздуха в грудь, собираясь отчитать его по полной программе. Да хватит вам! Я понял. Пора вмешаться, пока словесное противостояние не перешло в эпохальную битву. С этих двоих станется. Без Сеньки нам не обойтись. Матвей Егорыч один не справится. Наташка пойдет со мной. Андрюха, он будет морально нас поддерживать и приглядывать за сладкой парочкой. Переросток грустно посмотрел на свою пострадавшую ногу. Его угнетал тот факт, что все основное веселье проходит мимо него мне кажется все таки рассказы дядьки про деда который подпортил породу склонностью ко всяким авантюрам очень даже правдоподобны в андрюхе эта тяга к приключениям точно была а я должна развлекать вашего геннадия поинтересовалась светланочка сергеевна высокомерным тоном причем имя она произнесла с акцентом на двойном н Бедный Гена еще не приехал в Зеленухи, а тут уже как минимум один человек его тихо ненавидит. Ну, ты хотела второй шанс? Я многозначительно поиграл бровями. Когда вообще озвучил свое решение, что искупить вину и заслужить доверие Милославской сможет только таким образом, она пару минут просто молча на меня смотрела, без слов Без какого-либо выражения на своем кукольном лице. Есть ощущение, общество неведомого Геннадия изначально не пришлось ей по душе. «Ты соображаешь, о чем говоришь? Я, Светлана Милославская, отправлюсь вечером на встречу с каким-то футболистом, чтобы напоить его, так?» Она, наверное, думала, я прикалываюсь. «Конечно нет, ты не поняла». Мама облегченно выдохнула, но я продолжил. «Он не футболист, он судья». «Вот чем слушаешь, мамуля?» «Ты отправишься встречу с судьей, улавливаешь разницу». Разницу она уловила и по моему лицу поняла, другие варианты не рассматриваются. В общем, после совета нашего штаба я был доволен всем, в том числе Наташкой, которая молча выслушала доводы в пользу безумного, не могу это не признать, плана. Главное, в итоге она согласилась. Без хитрости матч зеленухом не выиграть. Даже приняла непосредственное участие в обсуждении той части операции, которая касалась нашей с ней обязанностей. Сказала типа «целое стадо нам ни к чему, вполне достаточно собрать все, что есть у дядьки в хлеву» потом у председателя и Матвея Егорыча Можно еще наведаться к Ольге Ивановне. Один хрен, рядом и доступ к ней во двор имеется. Ты же не всю деревню собрался минировать, спросила девчонка с усмешкой, а то я тебя знаю. Ты можешь и такое сотворить. Я заверил Наташку, что вся деревня мне нафиг не нужна, а требуется только оформить соответствующий вид половину футбольного поля. На том и порешили. Матвей Егорыч рассказал, как подобраться к его зорке, Ну, и имя для скотины. Обещал позаботиться о внешнем факторе, представлявшем опасность. О Зинаиде Стефановне. «С дядькиной коровой проще всего. Ее я знал в лицо, как и она меня. К тому же корова не куры. У нас с ней проблем не возникало. Тут все ровно». С председательской скотиной Наташка разберется. Ну, а с коровой Ольги Ивановной как-то решим, все ж корова не бык. Так думал я по наивности. Вообще, слышал поговорку, будто в одну и ту же воронку снаряд два раза не попадает. Не знаю, о какой воронке шла речь, но нашу почему-то накрывало стабильно. А сегодня вечером, видимо, вселенная решила, пора разбомбить по полной, пока все в сборе. Просто мы об этом еще не догадывались. Сначала все шло неплохо. К вечеру мы были готовы приступить к реализации плана по спасению репутации Зеленух вообще и должности Николаевича в частности. Когда Светланочка Сергеевна появилась на крыльце дома у дядьки, сидевшего во дворе за столом с тарелкой борща под рукой, от неожиданности открылся рот, веточка укропа повисла на нижней губе, рука с ложкой зависла в воздухе. У нас с Андрюхой просто открылся рот. Мы, к счастью, уже поужинали и готовились смыться из дома. Явление Маман было фееричным. Даже я такого не ожидал. Конечно, госпожа Милославская, несмотря на всю ее сущность, красивая женщина. Это факт. Но сейчас на порожках стояла, не знаю, затрудняюсь подобрать подходящее сравнение. Маман надела легкое платье, которое от малейшего дуновения ветерка прилегало к ее телу, создавая впечатление, будто главная цель на сегодня – показать всем, насколько сексуально может выглядеть дамочка, которой за сорок. Не девочка уже, это понятно. Но сейчас, глядя на госпожу Милославскую, я понял, почему в моей прошлой жизни – Так популярны стали женщины определенного возраста. Это созревшая, тщательно отретушированная красота. Милославская была похожа на дорогую, очень дорогую тачку уровня экстра-класс. Волосы она уложила красивой волной, макияжа минимум, только красные, привлекающие внимание, губы. Их она накрасила, наверное, помадой. Думаю, в этом времени советские женщины особого разнообразия в своих штуках и при бомбасах не имеют. А там хрен его знает. Может, жена члена ЦК КПСС затаривается в специальном месте? Милославская напоминала мне в таком образе американскую актрису девост-х Ту которая снялась в фильме про девять с половиной недель. Ким Бессинджер, если не ошибаюсь. Я впервые увидел голливудскую диву благодаря родителям. Они иногда пересматривали фильмы с ее участием. Вот сейчас на крыльце дядькиного дома стояла настоящая богиня. Светлые волосы, красиво лежащие на плечах, добавляли похожести. Уверен, в зеленухах никто ничего подобного не видел». Да и не только в Зеленухах. Светланочка Сергеевна резко обскакала все каноны красоты советского времени лет на двадцать вперед. Бедный Геннадий! А ты это чего? Смог, наконец, высказать словами свое удивление Виктор. В деревню приехал Бельмондо? Тебя пригласили на встречу с Абдуловым? Нет, Витенька. Маман повела плечом, произведенный эффект ей явно нравился. А я, например, точно понял, почему Аристарх Милославский женился на особе из деревни. Хочу вот в клуб сходить. Настя, стоявшая рядом со столом, теперь охренела вслед за дядькой. Поначалу она еще сдержалась. Но слова маман про клуб стали последней каплей. В руках у тетки была кастрюля с тем самым борщом. Она собиралась отнести его в кухню. После заявления Светланочки Сергеевны посудина медленно наклонилась в теткиных руках, и томатного цвета жижа тонкой стройкой потекла на землю. «Куда?» Дядька вообще впал в прострацию. Понять можно. Госпожа Милославская и клуб Зеленук сочетались, как лувр и козел деда Моти. В клуб. А что такого? Маман всем своим видом показывала, ничего сверхъестественного не происходит. А оно происходило? Для родственников точно? Ты приболела? Может, лихорадит или что? Дядька не отставал. Настя! «Хватит борщом двор поливать!» Тетка вздрогнула, очнувшись, и поставила кастрюлю на стол от греха подальше. «Ну, ладно, пойду я!» Милославская легко сбежала по порожкам, и это при том, что обута она была в туфле на платформе такой высоты, убить при желании можно. Пока маман не исчезла за воротами, дядька молча смотрел ей в спину. Только он повернулся к нам, собираясь поинтересоваться, не в курсе ли мы, что происходит. На крыльце нарисовался Семен. Младшенький напялил какую-то из своих рубашек из старой трико Андрюхи. Так как рост у них явно не совпадает, штаны перероска были наглым образом укорочены ножницами. Поэтому создавалось двоякое впечатление. Верхняя половина Сеньки выглядела вполне нормально для 12-летнего пацана, а вот нижняя будто взяли ноги алкоголика-бомжа и прицепили Семену. Впечатление от рваных, в грязных пятнах, криво обрезанных трико усиливали галоши и носки разных цветов. Наверное, выбрал те, которые не жалко. Не знаю, почему разные. Может, суеверный Сенька? Он же клад приготовился искать. Так, а этот куда собрался? В таком виде. Дядька уставился теперь на младшенького. Я это, а я к другу. Семен выдал привычный отмаз, забыв, что в зеленухах такая версия выглядит неуместно. Откуда у него тут друзья? Какому другу? Вы чего заливаете? Виктор перевел взгляд на меня, типа, я знаю, что задумал пацан. Умрешь вообще. У Семена так-то мать имеется, которая только что, между прочим, упорхнула, оставив во дворе аромат дорогих духов. Где думоти? Он обещал ордена все показать и про каждое рассказать еще. Потом доклад дома сделаю. Пионеры должны ходить к ветеранам. Младшенький чистым невинным взглядом таращился на Виктора. «Где думоте? Уже страшно!» Дядька, чертыхнувшись отложил ложку в сторону. У него, походу, пропал аппетит. «Мать знает, если что!» – добавил Сенька последний аргумент, а потом быстро сбежал по ступеням и в припрыжку поскакал к воротам. Виктор снова посмотрел на меня и Андрюху с ожиданием. Мы не подвели. Правда, дядька рассчитывал на объяснение, а мы их давать не собирались. Ну и нам пора. Я поднялся с лавочки, одернул спортивки. Так как предстояло пройтись по коровьим местам жительства, выбрал из одежды что попроще. Ага. Андрюха поддакнул, а потом, опираясь на костыли, встал рядом. «Етить-колотить! Ты-то куда? На танцы!» Дядька ткнул пальцем в ногу, братцы. «Бать, ну что ты начинаешь? Пойдем вон с Жориком кино посмотрим. Он, может, и правда на танцы останется. Я посижу на лавочке. Что ж нам, дома с тоски помирать?» «С тоски? Да когда она была, тоска? У вас одно веселье!» «Ладно!» Дядька интуитивно чувствовал, что-то затевается. Но опять посмотрел на гипс переростка и успокоился. «Со сломанной ногой ты вряд ли куда-то влезешь». Я мысленно усмехнулся наивности Виктора. «Есть ощущение, браться от приключений не удержали бы ни сломанная нога, ни оторванная рука. Виктор плохо знает своего сына. Или так на него влияет наше общение». Как говорится, рыбак рыбака и все такое. Мы заранее пожелали родственникам спокойной ночи, а затем вышли с Андрюхой на деревенскую улицу. Провожали нас задумчивые взгляды дядьки и Насти. Встреча с остальными членами команды была назначена недалеко от клуба. Кроме Матвея Егорыча и Семена. Эта парочка копателей должна была встретиться у деда Моти. Для конспирации тот на самом деле подготовил несколько рассказов о временах своего героического прошлого, чтоб Зинаида Стефановна не заподозрила подвоха. «Моя кобыла сразу засыпает. Говорить в первый раз интересно. В пятый – любопытно. В десятый раз слушать одно и то же – утомительно», – объяснил Матвей егорович «Так что мы с Семеном посидим, потрындим». Как только Зинка даст храпака, лопату в зубы и к футбольному полю. Все как положено. Соответственно, в назначенном месте нас с Андрюхой ждали Маман и Наташка. Естественно, Светланочка Сергеевна в клуб идти не собиралась. Иначе вместо просмотра кино деревенские пялились бы на госпожу Милославскую, но дело даже не в этом. Главное, Геннадий. Испытывающий к родным зеленухам тихую ненависть Точно в клуб не попрется А нам сейчас нужен именно он Поэтому имелся определенный план Как мама накажется в его компании Для этого, правда, нам пришлось почти час Сидеть в засаде рядом с домом Федьки Наконец Отелло вышел из калитки Нарядная рубаха, зачесанные волосы Парень явно рассчитывает кому-то понравиться. Я с усмешкой покосился на Наташку, которая притаилась рядом со мной. Она сделала вид, будто моего взгляда не замечает. Ну-ну. «Долго нам еще сидеть в кустах?» – зашипела Светланочка Сергеевна. «По мне лазит какая-то дрянь». «Просто дрянь чувствует родную душу». «Эй, больно!» Но не мог я удержаться от комментария, За что получил локтем в бок от маман? Да все, шучу. Нет, сейчас Наталья выманит Геннадия и твой выход. Как только Федька скрылся из поля зрения, девчонка выбралась на дорогу, а потом решительно направилась ко двору отелла. Буквально через пять минут она вышла обратно. Сопровождал ее небольшого роста, какой-то прилизанный тип с крысиным лицом. Сразу было понятно, Геннадий, удивительно подходящее ему имя. Наташка что-то сказала, потом демонстративно вздохнула, сокрушаясь, затем развернулась и пошла в сторону клуба, типа догонять Федора. Как только Генка отвернулся... Она быстро скользнула в сторону и сзади подобралась все к тем же кустам, где сидели мы с Андрюхой. Мама, наоборот. Резко выпрямилась, поправила платье. Затем походкой от бедра направилась к тропинке, идущей мимо дома Федьки. Пока наш объект не смылся обратно в дом. Ну все, господа, сказал я тихо оставшимся в засаде. Наташка тут же одарила меня гневным взглядом. Ой, простите, товарищи комсомольцы, процесс пошел, операция началась.